Глава 30. Она положила телефон на пол, рядом с ногой, и прислонилась спиной к жесткой холодной двери. Снаружи в дверь ударили кулаком. Кэтрин не отстранилась. «Уходи, Кен!» Задвижка держала надежно. Еще удар, теперь уже внизу, ногой. «Ты моя подружка, и дом этот мой!» «Я сменила замки!» «Открой чертову дверь!» «Я позвоню в полицию, клянусь!» Дверь задрожала под градом ударов. Ручка повернулась, но выдержала. «Я только хочу поговорить!» «Набираю номер!» — соврала она. Тишина. Внезапная и полная. Кэтрин затаила дыхание и прислушалась. Представила, как он стоит там, приложив ухо к двери, белые пальцы на грязной краске. Прошло десять секунд, минута. Она вскрикнула, когда он в последний раз пнул дверь и ощутила вибрацию под ногами, когда он спустился с крыльца. Заурчал мотор. Фары вспыхнули, прорезав лучами застиранные кружевные занавески. Машина развернулась во дворе и умчалась к дороге. Кэтрин бессильно привалилась к двери. Ее трясло. Трясло так сильно, что заболела челюсть. Кен должно быть пьян или под кайфом, но решение принято. Джонни! Прежде всего. Никакой выпивки, никаких таблеток, а значит, никакого Кена Холлоуэя. Она прикусила ребро ладони. По крайней мере, Джонни здесь не было. Сын в безопасности. Кэтрин подождала, пока успокоится сердце и придет в норму дыхания. Пять минут, может быть, десять. Она уже собралась подняться, когда услышала осторожные, крадущиеся шаги во дворе, хруст гравия под ногой. Страх парализовал ее, сковал намертво, так что она и вздохнуть не могла. Старая доска прогнулась вместе с шумом ветра, пронесшегося через сухое мертвое дерево. Беззвучный стон крыльца, чуть слышный стук в дверь. Скрип нижней ступеньки и снова тишина. Полная, пугающая тишина. Телефон лежал у нее под рукой, но Кэтрин решила, что на 911 полагаться не стоит. Ей нужен был Хант. Только ему она доверяла. Пригнувшись, прошмыгнула в кухню. Его карточка нашлась и в верхнем ящике. Хант ответил после первого же гудка. Кэтрин говорила шепотом. «Не открывайте дверь. Ни в коем случае. Я скоро буду». Их разъединили. Держа телефон в руке, она подобралась к окну и осторожно выглянула. Тени и деревья. Проблеск и снова тьма. В восходящую луну накрыли бегущие низко тучи. Пустынная дорога, пустынный двор. Кэтрин наклонилась вправо, прижалась щекой к стеклу, но увидела только самый край крыльца. Она вернулась к двери, прислушалась и услышала скребущий звук, как будто кто-то возил вилкой повощенной бумаги. Царапнули два раза, после чего кто-то едва слышно вскрикнул. Звук почему-то показался ей знакомым, Потом он повторился, уже ближе, за дверью, на крыльце. Кэтрин посмотрела на телефон и снова услышала вскрик. На секунду в голову ей залетела шальная мысль. Плачет ребенок. Кто-то оставил ребенка на ее крыльце. Она понимала, что это безумие, что этого не может быть, но звук раздался снова, и ее пальцы оказались вдруг на задвижке. «А если кен Кэтрин замерла. Издалека донесся рокот мотора. Сначала он приближался, потом стал уходить к югу. И опять этот звук. Кэтрин вдруг ощутила движение воздуха у щеки. Дверь открылась на длину цепочки. Неужели это сделала она сама? Когда? перевязанная серебристой лентой на крыльце стояла картонная коробка. Сверху на ней лежал конверт. Коробка сдвинулась, из нее донесся знакомый звук. На конверте было имя Джонни. «Господи!» Она пробежала взглядом по двору. «Никого!» И переступила порог. Конверт не был заклеен, и в нем лежал один единственный листок. Сообщение отпечатано и без подписи. «Ты никого не видел? Ничего не слышал? Держи свой поганый рот на замке!» Объятая страхом, Кэтрин смотрела на коробку. Потом опустилась на колено и содрала серебристую ленту. В коробке был котенок, живой, со сломанной спиной. Она отшатнулась, ввалилась в дом и замерла. В голове стучала только одна мысль. Джонни. Кэтрин набрала домашний номер Стива, но ошиблась, нажав не на ту кнопку. Пальцы словно одеревенели и слушались плохо. Она повторила попытку. «Пожалуйста, Господи!» «Шесть гудков!» «Десять!» Никто не ответил. Холодея от мертвящего страха, Кэтрин дала отбой и снова позвонила к Ханту.